— Повтори то, что я сказал. — Я был захвачен работорговцами, мастер Лаган. Ты меня купил, мастер Лаган. — Вот так. Вожак удовлетворенно кивнул головой, внимательно наблюдая за реакцией мальчишки на полученное наказание. У того не дрогнул ни один мускул на лице. Лишь из уголка левого глаза предательски выкатилась небольшая слеза и унеслась вниз, оставив за собой тонкую влажную дорожку. Ты будешь учиться в школе псов. И когда, если выйдешь отсюда, вольешься в ряды самого элитного подразделения императорской армии, ты будешь охранять императора и его семью. Ты будешь выполнять самые сложные, самые опасные задания Венценосного. И тебе всегда будет сопутствовать удача, потому что ты пес. Псы не проигрывают схватку. Псы не проигрывают схватку. Повторили все, кто был в комнате, кроме лекаря, конечно. Дондекс поморщился, будто этот патриотический пафос ему притил, И ворчливо заметил, сбив накал ситуации: «Все, моя работа пока закончена. Мне пара к остальным. Нужно подготовить их к ритуалу. Ты же не хочешь, чтобы они все до одного передохли? Так что оставляю вас тут, не буду мешать вашим салютам и песнопениям». Лекарь быстро собрал бутылочки, склянки. Какие-то магические предметы и старые свитки. Сложил их в кожаную прямоугольную сумку, с которыми всегда ходили лекари, и вышел, не глядя на вожака, бесстрастно следившего за манипуляциями колдуна. Они недолюбливали друг друга. Маг и пес. Нужно было честно это признать. Кто такой вожак для свободного человека, рожденного свободным, да еще и наделенного магическими умениями, недоступными обычному человеку? Если даже на рожденных свободными Макс смотрит, как на грязь под ногами, так что для него бывший раб? Смешно, но этот маленький щенок для вожака гораздо ближе по духу, чем лекарь, с которым они вместе служат без малого двадцать лет. Отведите его в казарму, покажите место, где он будет спать, расскажите о наших порядках, — приказал вожак и, обведя внимательным тяжелым взглядом учеников, вышел дождавшись салюта и быстро во слава императору. Как и положено, если не хочешь получить три плети за нерасторопность. «Эй, правда, тебя как звать?» Парнишки порылись в мешках, сложенных в углу, достали штаны, рубаху, потертые ботинки со шнуровкой, бросили щенку. «Ты что, ненормальный?» «Эй, ты, чего молчишь? Одевайся, полудурак. «Да он точно дурак!» Презрительно сморщился один из них, высокий и крепкий парень лет шестнадцати-семнадцати. Никогда не видел, чтобы со щенком так долго занимался лекарь. «А много чего еще не видел», — мрачно заметил тот, кому щенок поставил синяк под глаза. «А будешь много болтать и не увидишь. Не приставай к нему, веди в казарму». «И вот что, парни, узнаю, что кто-то к нему пристает. но ну, вы понимаете, берегитесь. За такие дела сразу на кладбище» его, но ну нам как-то же надо его звать! Имя-то у него должно быть! Не щенком же! Тут все щенки!» Парнишка пониже ростом и похудее пожал плечами и вопросительно уставился на командира. «Звереныш!» — усмехнулся высокий. Зверь, — «Во! Будет зверь, — «Потому что звереныш долго выговаривать!» Зверь, ухмыльнулся парень в черном. «Ну что же, звер так зверь. Вожак сочтет нужным, даст ему другое имя. Нет, пусть ходит зверенышем. Сейчас я ему пару слов скажу, и отведете в казарму. Итак, щенок, твое имя теперь Звер. Ты должен исполнять все, что тебе скажет командир. Если нарушишь правила, будешь наказан. Правила тебя заставят заучить за эти три дня, что остались до ритуала верности. Выполняй все, что тебе скажут. И через три года, если вожак сочтет тебя подготовленным, Ты выйдешь из дверей этой школы полноценным псом. Или останешься здесь, чтобы воспитывать псов из тупых болванов, которые сюда попали. Пареньки переглянулись и ухмыльнулись, пряча улыбку. Ты будешь свободен, но до конца жизни станешь служить императору, дославиться да его имя во веки веков. Если не покажешь рвения в учебе, если будешь бунтовать, нарушать правила, окажешься на кладбище среди безвестных трупов тех, кто не смог стать псом. Так и их много, слишком много. Не становись одним из них. Все, парни, видите его, хватит на сегодня болтовни. Кстати, и ужин скоро, поторопитесь. Глава третья «Вот он!» Голос донесся откуда-то издалека. С середины длинного помещения. Щенок не смог рассмотреть, кто же это сказал. Он из-под осмотрел казарму, собравшихся по кучкам мальчишек, и прошел следом за сопровождающими, уже не глядя вокруг. Впрочем, нарочито не глядя, потому что все его чувства были на стороже. Щенок ни на минуту, ни на секунду не забывал, что находится у врага, и что все вокруг могут быть врагами. После лечения туман в его голове развеялся. Тот туман, что клубился в мозгу с того самого момента, как жизнь щенка изменилась. Теперь он помнил свою жизнь. Всю до последних часов и минут. Так помнил, что ему оставалось лишь упасть и завыть, как дикому зверю. Настолько страшна была действительность. Не осталось одеяло, укрывающего от страшных воспоминаний. Две жизни. Жизнь Адруса Симкса, как мальчика называли до того, как голова матери коснулась его ботинка, и жизнь щенка, а теперь звереныша. Развилка, после которой жизнь пошла совсем по-другому. Излом. По широкому проходу между рядами звереныша подвели к свободной кровати в дальнем углу зала. И парень, сопровождающий, указал рукой на верхнюю полку. «Сюда! Это твое место!» — На ближайший год, если выживешь, конечно. — Вот тут шкаф, можешь сюда складывать свои вещи, но их у тебя будет немного. — Ты рассказывай о правилах, а не развлекайся. — Перебил парнишка пониже. — Он ведь ничего не знает, попадет в неприятности, а с нас потом спросят. — Ну и расскажи. — Огрызнулся первый. — Язык засох, что ли? Как лезть под руку, так ты первый, а чтоб делом заняться. — Хорошо, я расскажу. Невозмутимо кивнул второй. «Итак, парень, слушай простые правила. Первое из них — слушаешься всех, кого тебе положено слушаться, особенно тех, у кого серебряный череп на плече. Это псы. Им отдаешь салют, а если они отдают приказ, выполняешь, не раздумывая, и бегом. Вообще твоя судьба слушаться всех, кроме таких же, как ты, бывших рабов, ставших щенками. Присматривайся. Позже тебе объяснят систему командования школы, сейчас это бесполезно. Не нужно». Дальше. Отбой по сигналу, подъем тоже по сигналу, на рассвете. Умываться, одеваться быстро, не успеешь плетье. По сигналу на завтрак, по сигналу на обед, по сигналу ужин. Все по сигналу. Сортиру входа, вон та дверь. Там же можно помыться и постирать одежду. Все делаешь сам, пока не станешь псом. Когда пройдешь ритуал, тебе выдадут несколько комплектов одежды. Для повседневности, парадную и тренировочную. Ну, все. Скоро будет ужин, идешь со всеми, садишься, ешь. Тоже по сигналу. Не успел, остался голодным. Не бойся, привыкнешь, голодным не будешь. Кормят у нас хорошо, всем хватает. Только выживают не все. Хохотнул высокий и прищурил темные глаза. Скоро тут будет посвободнее. И чего смешного. Да, многие умрут, и что? Это путь пса, и мы должны его пройти. Серьезно, со звоном в голосе сказал второй парень. Наша судьба. Все, звереныш, пока что отдыхай. Кстати, в башмаках на постель не ложись, заметит звеньевой пять плетей. Парни повернулись, пошли к выходу, выкинув новичка из своей головы. А щенок остался стоять, обдумывая сказанное. Потом быстро сбросил башмаки. В два движения, выбросив тело вверх, ловко взгромоздился на кровать. Нижняя пока свободна, но видно было, что кто-то на ней уже полежал. Ровно застеленная постель смята и растрепана. Улегшись, щенок сложил руки на грудь, как покойник, и закрыл глаза, продолжая прислушиваться к происходящему в казарме. А еще больше — к тому, что происходило в нем самом. Ощущения были странными. Руки, ноги, плечи — все зудело. Кожу будто кололо маленькими, очень маленькими иголочками. Хотелось повернуться, лечь поудобнее, потереть кожу ладонью. Сделать так, чтобы зуд исчез, чтобы тело успокоилось, позволило отдохнуть усталому мозгу. Мозг не отставал от тела. В нем шла какая-то перестройка. Мелькала мешанина из образов, слов. Перед глазами всплывали то лицо мертвого отца, зажавшего в руке меч, то образ матери, как волчица, вставшая на защиту своего щенка и в буквальном смысле сложившая свою голову для того, чтобы жил он. Адрус Симкс. Ничтожный трус, позволивший умереть той, кто дала ему жизнь. От нахлынувших чувств щенок сморщился, и по его щеке покатилась тяжелая мутная слеза, капнув на застиранную, но еще крепкую холщовую простыню, выглядывающую из-под одеяла. — Глянь, он плачет! — услышал щенок и едва не вздрогнул, тут же разозлившись на самого себя, как он мог подпустить чужого так близко и не услышать. Щенок открыл глаза. Перед кроватью стоял крепкий парень лет 15-16 Из местных. Смуглый, черноволосый, курчавый. Местных можно было сразу отличить по смуглой загорелой коже. Здесь редко заморачивались с тем, чтобы прикрыть тело от палящих лучей южного солнца. Даже свободные часто ходили полуобнаженными. А уж рабы. Те вообще могли находиться посреди толпы в одной набедренной повязке. Или совсем без нее. Нагота здесь не вызывала никакого интереса, если только обнаженный не был хорошенькой молодой девушкой. — Чего надо? — бесстрастно спросил Адрус, повернув голову к чужаку. — Щенок не хотел дружить с местными. Они напоминали ему о тех, кто сломал его жизнь, убив отца и мать. Глядя на курчавого парнишку, Адрус явственно вспомнил лицо того воина, что бился с матерью. И по коже прошла дрожь вожделения от предвкушаемого убийства. Когда-нибудь он доберется до этой твари и вырежет темные глаза, так похожие на глаза этого вот паренька-раба. — Говорят, ты силен, а, Рост? По-моему, ты просто девка. Если посмотреть на тебя сзади, точно худая девка. Хотя, если наешь зад, может, и сгодишься в дело, а? Парень весело подмигнул щенку и оглянулся вокруг, будто ожидая поддержки. Щенок тоже обвел взглядом казарму и заметил, что за разговором наблюдают десятки глаз, хозяева которых замерли в ожидании, затаив дыхание, как зверь, скрадывающий чуткую дичь. Адрус понял. Этого парня специально натравили на него, чтобы... А вот тут вариантов много, и каждый из них имел право на существование. Вот только правда была одна. Щенка хотели избить. Над ним хотели поглумиться, и по какой причине ему совершенно все равно. И еще стало совершенно ясно если сейчас спустит с рук этому парню попытку вытереть из щенка ноги, то потом придется еще хуже. Повторить увиденное захотят все, кто посчитает себя в силах это сделать. Закон стаи звери выясняют между собой, кто сильней и выстраивают иерархию правления, пока во главе не встанет самый сильный вожак. Щенок попал под разборку, можно сказать, первым. Слишком уж большой за ним тянулся шлейф. Орел убийцы, человека страшного, которого нужно опасаться. А значит, по понятиям стаи самого сильного — вожака. И значит, будут попытки сместить его с этого пьедестала. Адрос этого всего не знал. Даже не догадывался о подобных, сложных для его понимания вещах. Но на уровне инстинкта четко осознал — драки не избежать и она случится прямо сейчас. И тогда он мгновенно, не раздумывая, бросился на ухмыляющегося парня, повис на нем, обхватив его обеими руками, за шею вцепился зубами в щеку, разодрав ее, вырвав здоровенный кус мяса. Когда враг завопил, заголосил, зажав рану руками. Щенок выплюнул на середину прохода красный, пахнущий железом, влажно шлепнувшийся шматок плоти. И, улыбаясь окровавленными губами, сильно ударил противника сцепленными вместе руками в поддых. И когда несчастный упал на колени, припав головой к полу, дважды добавил ему сверху по спине, услышав, как хрустнули кости. То ли ребро, то ли позвоночник. Когда прибежали дежурные, сидевшие за столом у входа, щенок со стервенением пинал поверженного противника, довершая начатую расправу. На приказ прекратить безобразие он не отреагировал. Его мозг снова захватил красный туман, не позволявший думать, как обычному человеку. И тогда дежурные, дюжие ребята, проучившиеся в школе уже год, попытались взять его в захват, чтобы остановить убийство. А именно к убийству шло это дело. Щенок легко, будто это были не тренированные, сытые парни, а жалкие хилые кутята разбросал их по сторонам, запустив одного из них так, что тот с хрустом врезался в спинку кровати напротив. Второй дежурный лежал в беспамятстве после удара головой, и когда щенок врезал ему ногой в бок, даже не дернулся, будто мертвый. Неизвестно, чем бы закончилось это дело, если бы мимо казармы не проходил один из псов, учитель рукопашного боя. Услышав крики, он вбежал в казарму, и когда увидел стоявшего над окровавленным телом щенка, не стал раздумывать. Схватил поле, на котором подпирали дверь во время проветривания помещения, и со всей силы, почти через весь зал, Запустил им в затылок нарушителя дисциплины, вырубив парня так же верно, как если бы того с плеча огрели здоровенной боевой дубиной. Щенка тут же оттащили в тюремный блок, где он и был брошен на деревянный топчан под зарешоченным окошком, расположенным высоко под потолком. Он чудом выжил, потому что пес бил от души, наповал. «Никто не смеет бить представителя власти, дежурного, при исполнении им служебных обязанностей». Это одно из тяжелейших преступлений, которые только могут быть совершены на территории школы. Что будем делать, вожак? Командир третьей стаи испытующий посмотрел на мрачного, серьезного лагана. Совершено преступление. Таких преступлений здесь не было очень давно. Парень должен быть жестоко наказан, иначе... Да, должен быть наказан. Кивнул командир второй стаи. «Двадцать плетей на две недели под запор. На хлеб и воду». «Согласен», — кивнул командир первой стаи. «Иначе я с этими щенками не справлюсь. Им только дай повод, сожрут с потрохами. Только жесткие меры, только страх. Я бы его вообще казнил». «Только страх», — задумчиво повторил Лаган, постукивая пальцами по крышке стола. И, подняв взгляд на заместителей, холодно спросил. А вы не забыли, что он еще не прошел ритуал? И что он не проходил изменения? И что, вожак, как это может влиять на наше решение? На мое решение, первый, на мое. Холодно кивнул Лаган. Пока я вожак, а ты мой советник. Вот когда я отойду от дел, ты будешь принимать решение. Я не претендую, вожак. Первый открыто взглянул в глаза Лагана, и тот усмехнулся. Как же. Так и думаешь о том, как бы занять мое место. Впрочем, это будет скоро. Мне все это надоело. Наверное, хватит. Всему когда-то настает конец. Хорошо. Удовлетворенно кивнул Лаган, глядя через плечо заместителя в окно, на плац, туда, где тренировались бойцы второй и третьей стаи. Парни стояли стройными рядами, перемещались по команде, по команде кричали на выдохе, оглашая воздух хриплым воплем будто выдало его многоголовое существо. «Я поясню», — продолжил вожак, выдержав паузу. Парень не прошел ритуал, потому его сознание не рассчитано на выполнение приказов. Он дикий. Мало того, его только что вывели из сумасшествия, и, похоже, остатки безумия засели у него в голове, так до конца и не покинув мозга. Как выяснилось, его спровоцировали неосторожными словами, оскорбив достоинство. Он не видел, кто подошел сзади, и не понял, кто такие дежурные, и действовал в боевом режиме, так как мы учим действовать наших бойцов. И, кстати, замечу, он умудрился вывести из строя трех крепких парней, два из которых прошли изменения и тренировались уже около года. Вас ничего в этом не удивляет? — Вообще-то удивляет. Парни были не последними на занятиях. — Пожал плечами третий. — Как они позволили себя завалить? «Честно сказать, мне хочется дать им плетей. Оказалось, что они так жалки. Любой, даже не став щенком, может их победить?» «Странная ситуация, вожак. Твое решение». Лаган замер, прикрыв глаза. Он сидел так около минуты. Потом, медленно подняв веки и окаменев лицом, сказал. «Он будет наказан. Но особым образом...» Я хочу, чтобы все видели, что будет с тем, кто поднимет руку на командиров. Кто из полупсов отличается успехами в боевой подготовке? Первый, твое мнение. Лерген. Первый не задумывался ни секунды. Я вообще рекомендовал бы оставить его в школе помощником мастера. Это прирожденный боец. Лучший из лучших. За последние дни лучше его не было. Согласен, согласен. Подтвердили второй и третий. Да... Думаю, что это правда. Задумчиво кивнул Лаган. Лергин очень силен. Вожак, неужели ты хочешь? Начал первый и недоуменно покачал головой. Это же смерть нарушителя порядка. Так ты прикажи Лергину, чтобы он его не убивал, а как следует обработал, чтобы парень получил порцию наказания, но при этом не потерял ни здоровья, ни жизни. А после того, как все закончится, я хочу, чтобы щенок стоял на ногах и мог получить свои 10 плетей. Сложно будет. Пожал плечами первый. Лергин умеет только убивать, не рассчитает удара и труп. Этот звереныш, конечно, заслуживает смерти, но ты будешь недоволен, так, вожак? Буду недоволен. Уголками рта усмехнулся лаган. Ты сомневаешься? Не сомневаюсь, вожак. Первый слегка скривил губы. И Лаган усмехнулся, не показывая виду. «Нет, далеко еще этому парню до него, вожака. Не умеет он как следует скрыть эмоции и мысли. Ведь сейчас он подумал о том, что когда Лаган будет покидать свою должность вожака, император спросит его, «Кто станет твоим преемником? Кого ты видишь на своем месте?» «И вожак может назвать не первого, а второго или третьего». И тогда уже ему никогда не стать вожаком. Никогда. Глупец. Если бы Лаган некогда знал, насколько это хлопотная, нервная и страшная должность, возможно, никогда бы не стал стремиться ее занять. Лучше бы стал наемником или простым служакой на границе. Или же бы командовал личной гвардией богатого вельможа. А может, стал бы купцом. А чего? Почему бы и нет? При этой мысли усмехнулся. «Уж купцом-то не стал бы никогда». «Это точно». Сознание щенка выплыло из темноты, и он ощутил щекой гладкую деревянную поверхность, отполированную боками сотен узников, ожидавших своей участи в этой небольшой камере. Очень болело. Просто таки разламывалась голова. Хотелось пить. Хотелось есть. Болело все тело, будто его крепко побили суковатыми палками. Пощупал руками голову. На затылке вздулась огромная шишка. Даже не шишка, а опухоль, испачканная чем-то красным, пахнущим железом, окаленной и почему-то землей. Как будто щенка волоком тащили по мостовой. Он помнил, как все было. Помнил вспышку всепоглощающей, нераздумывающей ярости. Когда в голове не осталось ни одной мысли, кроме... «Убить, убить, убить! Любой ценой, и будь что будет!» Что с ним случилось, он не понимал. Не знал и не хотел узнать. Да и как он мог рассуждать о происходящем в его голове? Этот мальчишка, который не видел в жизни ничего, кроме рыбацкой деревни, леса, моря, отца с матерью, односельчан. Всего того, что соответствовало образу жизни простого деревенского паренька. Адрус был неграмотен и не читал книг. Потому у него не могло возникнуть отвлеченных мыслей о том, что достойно размышлений ученых мужей. Да и откуда взяться книгам в этой забытой создателем деревне? Ну да. Адрус ходил на посиделки деревенских ребят, на которых рассказывали сказки о других странах, других мирах. Ходил в храм, где жрец создателя проповедовал о том, как нужно жить праведному человеку. Но, честно сказать, мальчика мало интересовало то, что выходило за пределы его разумений. «Рыбалка — это правильно, это важно. Охота? Как без охоты прожить? Без красного мяса не стать сильным!» — так говорил отец. Лучший из мужчин, которых знал Адрус. Отца уважали. Он входил в совет. «И как его не уважать, если он не только лучший охотник и рыбак?» но еще и бывший воин из личной охраны вождя клана. Многие удивлялись, какого демона такой успешный, такой сильный человек бросил службу у вождя и зажил жизнью простого деревенского мужика, да еще и со своей красавицей-женой, удалившись от интересной, веселой жизни, утонув в тине скучной обыденной деревенской суеты. Кто-то молчал, ведь это не его дело, как жить соседу. Кто-то впрямую спрашивал, Натыкаясь на улыбку и молчание. Потом всем надоело спрашивать: да и правда. Кому какое дело, почему человек решил похоронить себя в глуши на краю света? В деревню отец Адруса пришел с ребенком на руках, с молодой женой и с котомкой, в которой лежали деньги. Сколько денег, никто не знал. Но их хватило, чтобы мужчина нанял работников для постройки крепкого большого дома, купил лодку, купил все, что нужно для безбедной спокойной жизни. Поговаривали, что бывший воин награбил сокровищ во время набегов на соседские кланы. Ведь всякие знают, что в набегах можно недурно заработать. Или потерять жизнь. Жизнь кланов всегда проходила в войне, в набегах. Один вождь воевал с другим, заключая военные союзы с третьим, четвертым, пятым. Зачем? Вероятно, этого не знали сами вожди. Власть, деньги, взаимные обиды. Вот причина войн, как сказал однажды отец, когда Адрус задал ему этот вопрос. Больше он рассказывать ничего не стал. Отмалчивался, улыбаясь в русую бороду, и все. Мать тоже ничего не говорила, особенно о том, что было до того, как их семья оказалась в деревне. Говорила потом, узнаешь. Пока рано. Щенок лежал и вспоминал прежнюю жизнь, тихо улыбаясь в полумраке камеры. Воспоминания оказались такими странными, такими нереальными, будто все происходило не с ним, а с кем-то другим. С тем, о ком рассказывали в сказке на посиделках возле огромного дуба, что стоял за околицей деревни. Тут молодежь обычно жгла костер, сидя вокруг огня. Ребята рассказывали сказки, истории. И во всех этих историях герой всегда побеждал злобного врага. Нигде не было сказано о том, как страшно и тяжело дышать в трюме рабовладельческого корабля. Нигде не говорилось, как жить, если ты остался совсем один, если на твоих глазах убили отца и мать. Адрус замер окаменев. Перед глазами встала картина убийства матери. Смуглое лицо убийцы. И в груди снова закипело. Найти. Убить. Закипевшая в жилах ярость толкнулась в голову. Та заболела еще сильнее, заломила, заныла. И щенок не услышал, как к двери камеры кто-то подошел и завозился у замка, звеня ключами. «Вставай! Выходи!» Двое в темно-синей форме стояли перед топчаном, на котором лежал Адрус, и настороженно смотрели на сумасшедшего. Их заранее предупредили, что с ним нужно быть очень внимательными если не хотят оказаться на кладбище с перегрызенным горлом. По всей школе прошел слух о ненормальном, который набросился на дежурных и попытался убить. А еще вдруг начали говорить, что этот щенок — незаконный сын самого вожака, и потому его до сих пор не запороли до смерти. Новость была, конечно, безумной. Но, как все безумные новости, она набирала обороты, ширилась, и скоро даже те, кто смеялся, услышав это сообщение, задумывались и замолкали. Кто знает, может и правда. В жизни и не такие штуки случаются. Вон все сказки переполнены потерявшимися, которых вдруг нечаянно нашли отцы. Почти все, кто был в школе, сироты. И как все сироты, парни мечтали об обретении семьи, даже те родителей которых убили на их глазах. А вдруг выжили. Думали они и представляли себе, как крепкие руки отца снова обнимают своего пропавшего сына. Так что безумная новость о безумном щенке упала на благодатную, унавоженную почву. И школа шумела. Адрус медленно поднялся с Топчана. Нога его затекла, сделалась деревянной. Зашлась болью, как если бы в нее вонзились тысячи мелких иголочек. Адрус пошатнулся и едва не упал на одного из парней. Тот отшатнулся, как будто ожидал, что злобный звереныш вдруг решил наброситься на него. Понял свою ошибку, покосился на криво ухмыльнувшегося напарника и покраснел, как краснеют мальчишки, допустившие на людях ужасную неловкость. Такую неловкость, какая ложится страшной тяжестью на хрупкие мальчишеские плечи. И тогда хоть в петлю. Таким все кажется ужасным. Чтобы замаскировать свою неловкость, парень замахнулся на щенка и едва не ударил по лицу. Едва, потому что руку парнишки остановил взгляд щенка. Тяжелый, из лобья, обещающий большие, просто огромные неприятности. «Шагай наружу!» С ненавистью бросил парень и Адруз перешагнул порог камеры, шагая по длинному коридору между рядами однотипных дверей, окованных стальными полосами. Дверей было много. Штук двадцать не меньше. Может, больше. Но похоже, что все камеры пустовали. За дверями не было слышно дыхания. Воздух в темнице свежий, и не было запаха нечистот. Как тогда, когда в закрытом помещении содержится много людей. Как в трюме корабля, например. Щенок шел, впитывая информацию. Прислушиваясь, приглядываясь, сам не зная, для чего это все делает несмотря на то, что его мозги были поправлены лекарем-магом. Тот так и не смог вернуть мальчишку в то состояние, в котором Адрус прибывал до набега. Если еще точнее, того домашнего обычного мальчика уже не было. И, скорее всего, никогда не будет. Щенок в результате лечения получил назад свои детские воспоминания, при этом оставшись щенком, зверенышем, борющимся за свою жизнь ради одной единственной цели отомстить. И хотя прежние воспоминания воздействовали на сознание этого парня смягчающе, возвращая в человеческий облик, они еще не смогли устояться в голове до такой степени, чтобы воздействовать на поведение. Если раньше он был просто зверенышем, бессловесным, яростным, диким, то теперь щенок получил возможность разговаривать, при всем притом не лишившись способности и желания рвать врага до победного конца. Две личности, щенок и Адрус, пока не спаялись, не влились друг в друга. И, возможно, этого никогда не произойдет. Его вывели на плац, туда, где выстроилось больше шести сотен учащихся и учителей, стоящих ровным квадратом посреди широкой площадки. В центре квадрата находился столб, к которому привязывали тех, кто должен был понести наказание. Столб позора так его называли в школе. Это был обычный столб, вкопанный в землю и ошкуренный руками рабочих. От своих собратьев-столбов, честно служащих человеку, и обычно работавших опорой забора, он отличался перекладиной на уровне человеческого роста над землей, и еще одной перекладиной повыше, на два роста. К первой привязывали руки нарушителя порядка, когда наказывали плетью. Ко второй привязывали преступника, заслуживающего смерти. Обычно подвешивали на несколько дней, на строго определенное время. Если выживал, то мог вернуться в строй. Кто может противиться воле богов? Если боги решили, что этот человек достоин жизни, то люди должны принять их решение, не протестуя и не задавая вопросов почему. Как боги разрешили жить этому подлецу, и почему уморили хорошего парня, скончавшегося через три дня распятия? Впрочем, на памяти людей еще ни один распятый на длительный срок не выживал без того, чтобы не сойти с ума. Так что, в общем-то, этот закон был фиктивным. Какое там вернуться в строй, когда тот, кого сняли с креста, рычал, кидался на людей, или же просто тупо смотрел на мир, пуская слюни, превращаясь в идиота? Неделя на палящем солнце без капли воды — это вам не отдых в общественных банях с прохладительными напитками как некогда говаривал бывший вожак, у которого Лаган принял правление школой. Щенка поставили к столбу, но привязывать не стали. Хотя этого ожидали все любопытные, возбужденные, замершие в ровном строю, как глиняные статуи у въезда на городской рынок. Весь плац замер. Тишину нарушали лишь пестрые зелено-красные птички, со свистом проносившиеся над людьми, потевшими под жгучими полуденными лучами. Запах пота привлек мух. Мухи служили кормом птичкам, так что чем дольше стояли ряды бойцов, тем больше птичек носилось над бойцами, и это нарушало пафос ситуации. Птички не только носились над головами, они еще на них гадили, вызывая тихое шипение и ругань парней, незаметно стиравших с беретов едкое белое дерьмо. Лаган будто нарочно все не начинал церемонию наказания, как если бы хотел, чтобы бравое воинство подольше помучилось на солнцепеке, И отправилась по казармам, унося в головах и на головах как можно больше дерьма, которое наровит накидать начальство и сама жизнь. Наконец вожак открыл рот, набрав воздуха полной грудью. Громко сказал, стараясь говорить важно. Весомо. Так, чтобы запомнилось всем будущим поколениям. Совершено преступление. На двух дежурных, находящихся на службе, напал вот этот человек, которого называют щенком или зверенышем. Он нанес им повреждения, которые не закончились смертью, но были достаточно весомы, чтобы прибегнуть к услугам лекаря. За это он понесет наказание. Такое, чтобы вы запомнили надолго. Приказываю. Первое. Если щенок так любит драться... Считает себя достаточно сильным для того, чтобы напасть на ученика школы псов Пусть выйдет на бой с тем, кто прошел обучение нашими мастерами Второе По окончанию поединка, вне зависимости от его исхода, щенок приговаривается к распятию сроком на сутки Если после поединка и распятия он останется жив Пройдет ритуал, как и все те, кто недавно прибыл в нашу школу, чтобы стать одним из нас Пропал, звереныш — шепнул один из полупсов, почти не двигая губами, скосив глаза на соседа, такого же, как он крепенького парнишку, с полным добродушным лицом. — Это же Лерген. Против него никто не устоит. — Значит, на столб подвесят труп. Тихо фыркнул добродушный. — Тебе-то какое до него за дело? Он даже не щенок. Никто. Говорят, совсем безумный парнишка. Вот так одним прекрасным вечером будешь идти в сортир, а он сзади напрыгнет и вцепится в затылок, чтобы полакомиться твоим тухлым мозгом. Пусть лучше прибьют его сразу, чем ходить и оглядываться. Вон их сколько стоят, придурочных. Еще не поняли, куда попали. Даже строй не могут держать. стада овец. Заткнитесь оба!» Угрожающе оглянулся звеньевой. «Опять разговоры в строю? По три плети каждому по окончании церемонии!» «Хе-хе, дураки!» — фыркнул кто-то позади двух несчастных, нарвавшихся на порку, и снова в строю стало тихо. Только от тяжелое дыхание да посвист птичек, проносящихся над головами. Щенок слушал слова вожака и думал о том, что он мог бы покончить с этим делом быстро. На месте. Достаточно прыгнуть на седовласого человека, рассказывающего о его преступлении, вцепиться в глотку, и тогда тот вынужден будет убить. Вот только кто тогда отомстит тем, кто виноват в гибели родителей? Воин, убивший отца и мать. Работорговец, который организовал этот набег. Эти два человека заслуживали смерти. Они обязательно должны были ее получить. Второе имя появилось в списке щенка после размышлений над топчине темницы. Он вдруг понял. Воин, конечно, прибыл сюда не сам. Кто-то ведь его привез. Кто? Тот, кто все организовал. Ядрус знал, кто это. Мерзкий, волосатый, широкоплечий коротышка, демон в человеческом обличье. Щенок видел его не раз. Слышал разговоры у клетки. И теперь эти разговоры всплыли в мозгу. Из разговоров было ясно. Именно он, коротышка, тот самый негодяй, виновник несчастья его народа. Народа Ростов. Помни, ты Рост. — кричала мама, и щенок помнил. — Рост не должен сдаваться. — Рост должен вынести все, выжить и убить врагов. Выжить и убить. — Иди и бейся, покажи, что умеешь. Седовласый кивнул головой, и двое позади щенка подтолкнули его к высокому стройному парню, с улыбкой, наблюдавшему за голубоглазым мальчишкой, совсем не выглядевшим тем самым зверенышем, о котором уже ходили легенды в школе. Умевший ценить тех, кто убивает не задумываясь, страшно и эффективно. Лаган дал понять бойцу, что не хочет преждевременной гибели преступника. Лерген должен, как следует измочалить нарушителя порядка, превратив его в кусок мяса, но так, чтобы не повредить жизненно важных органов, не сломать кости. И чтобы щенок прожил на столбе как минимум сутки. Преступление, совершенное зверенышем, конечно, очень серьезно. Но, во-первых, дежурные остались живы. Во-вторых, стыдно не суметь справиться с необученным рабом, купленным на торгах, как обычная жалкая овца. Кстати сказать, Лаган подумывал о том, чтобы дать плетей и дежурным. Они унизили школу, поддавшись простому мальчишке. Плохо учились, раз такое произошло. После раздумий пришел к выводу, что эти двое заслуживают по три плети каждой. Того, кто вызвал весь переполох, парня оскорбившего щенка, решил не наказывать. Во-первых, он и так получил свое. Щенок вырвал ему едва ли не половину щеки, и парень никогда теперь не будет красавцем. А кроме того, у него были сломаны ребра, так что пришлось вмешаться магу-лекарю. Щенок внимательно посмотрел на улыбающегося соперника. Ему совсем не хотелось бить этого парня. Он был похож на соседа, веселого рыбака, который одним из первых погиб, пытаясь защитить двух сестренок оказавшись потом в трюме страшного корабля. Худощавый, светловолосый, голубоглазый. Типичный рост. Ничего от врага, от их мерзкого племени. Ничего такого, за что можно было бы возненавидеть и убить этого парня. Противник сделал шаг вперед и, так же улыбаясь, как и раньше, сделал неуловимо быстрое движение и ткнул щенка куда-то в подреберье. Так больно, что в глазах потемнело и затошнило. Адрус не удержался и застонал. Вернее, замычал сквозь сжатые зубы. Шагнул назад, держась за бок, но парень, еще шире улыбнувшись, догнал его и хлестнул по лицу тыльной стороной ладони, в кровь разбивая губы. Потом последовал удар ногой в голень, онемевшую от боли. Потом удар в грудь, едва не остановивший сердце. Щенок пытался защищаться. Остановить удары, увернуться. Но они сыпались так часто... Так точно, что он ничего не мог с этим поделать. Перед глазами так и стояло лицо соседа, закрывшего грудью двух девчонок, прижавшихся к стене дома. И только когда очередной удар едва не сломал нос, звереныш выскочил из подсознания, отодвинув Адруса назад, в прошлое, туда, где счастливая жизнь, где все живые никого не выставляют на помосте, раздетым догола, под глумливый шум жадной грязной похотливой толпы. Звереныш легко уклонился от очередного ленивого, несмертельного, но болезненного удара. Он перехватил руку улыбающегося парня, и в мгновение ока улыбка слетела с лица мастера боя. Звереныш зажал эту руку так, будто это был не голубоглазый домашний мальчик, а лесной зверь с железными когтями и стальными мышцами. Пальцы мальчишки с такой силой сжали тренированные мускулы Лергина, что порвали плотную ткань и вонзились в плоть, раздирая ее добираясь до хрупкой человеческой кости, которую можно легко сломать, если приложить к ней определенную силу в определенном месте. Боец знал это наверняка, и он не допустил перелома. Невероятным усилием Лергин вывернулся из рук звереныша, раздирая кожу, оставляя окровавленные клочья в растопыренных пятернях монстра. Лергина спасла реакция, сила и опыт, полученная за три года ежедневных тренировок. А еще кое-что иное. Чего не было у простых бойцов этого мира, и что нельзя приобрести с помощью тренировок. Еще доля секунды, и звереныш добрался бы до горла противника, и тогда смерть. Ряды вздохнули, зашумели. Даже командиры не смогли прекратить этот шум, как ни старались. Впрочем, не больно-то они и старались, увлеченные поединком. То, что случилось, отлично поняли те, кто прошел через тренировки мастеров и не поняли те, кто только вчера появился в школе. Первые увидели, как забитый, деморализованный, страдающий от боли парень вдруг мгновенно на глазах превратился в опасного сильного бойца, не обладающего никакими приемами борьбы, но опасного своей невероятной скоростью, силой, а еще презрением к боли. Они увидели, как опытный. Один из лучших бойцов школы едва не погиб, с трудом избежав смерти только лишь потому, что владеет приемами единоборств, неизвестных своему противнику. Неопытные овцы увидели лишь то, что щенка вначале избивали, почти забив до смерти, а потом он бросился на врага и схватил того за руку, каким-то образом разодрав ее до крови. И почему так разволновались сторожилы непонятно. Ну что такого-то? Зверёныш не стал раздумывать и бросился следом за ускользающим противником, пытаясь поймать его, разорвать на куски. Он получил два страшных удара в грудь, в живот. Но окаменевшие мышцы поглотили энергию ударов, не дав им разбить внутренние органы, сработав как стальная броня. Лерген бил на повал. Опытный боец, он был напуган тем, что увидел, тем, что ощутил в этом пареньке. В того, будто вселился демон и, казалось, убить его невозможно. Чтобы свалить парня, нужно было бить в голову, в переносицу. Это Лерген понял уже тогда, когда руки парня обхватили его за пояс. Мгновение, и тяжеленный, жилистый парень, как снаряд, летит в ряды учащихся, сметая сразу несколько человек, будто камень, слетевший со склона горы. Щенок прыгнул следом. Уже почти добрался до противника, когда на него навалились сразу несколько человек, схватив за руки, ноги, прижав к земле. Тут же откуда-то нашлась веревка. Зверенышу спутали конечности, и он лишь рычал, пуская пену, вращая глазами, как безумный. «Одержимый! Одержимый!» Со страхом повторяли вокруг, и командиры с недоверием качали головой. Такого они не видели никогда. Лерген, хромая, поднялся с земли, придерживая левую руку, то ли сломанную, то ли вывихнутую во время падения. Подошел к Лагану и тихо сказал, стараясь, чтобы его не услышали остальные. — Вожак, его нельзя оставлять в живых. Он опасен. Если он таков, еще не пройдя изменения, что же будет потом? Я едва не погиб. Ты хотел услышать мое мнение, ты услышал. Хочешь что-то спросить? — Нет. Я тебя услышал. Лаган кивнул и сделал знак лекарю. «Мастер Дондекс, займись ранеными. Лерген, ты свободен. Лечись. Охрана, звереныша сюда, на крест. Напоите его. Пусть попьет. Поставить охрану у столба. Сутки, как я уже сказал. И вот что. По вчерашним дежурным за то, что не смогли остановить звереныша». «Вожак», — негромко сказал первый. Его Лерген не смог остановить, что ты хочешь от этих недоученных. Может, не стоит плетей? Я принял решение. Голос Лагана сделался холодным, как лед с горной вершины, бросивший тень на школу. Дело к вечеру. Вожак, — вмешался второй. Парня нужно убить, тебе не кажется? Он безумен, непредсказуем. Я на миг представил себе, что он стоит за плечом императора и содрогнулся. А если он на него нападет? если он нападет на членов императорской семьи. И что тогда будет? Безумие, если оно есть, никуда не уйдет, оно всегда будет в мозгу и станет искать себе выход. И когда найдет, полетят наши головы. Но прежде головы тех, кого мы должны защищать ценой своей жизни. Надеюсь, ты это понимаешь, вожак? Ты принимаешь решение, но мы даем тебе советы. И ты волен прислушаться к ним или не прислушаться? Волен. Серьезно кивнул Лаган. И раз уж вы начали этот разговор здесь, не дожидаясь, когда уединимся в моем кабинете, скажу, парень не прошел ритуал. Когда пройдет, мы посмотрим, что с ним будет. Если он примет таинство ритуала, проблема будет решена. Но разбрасываться такими бойцами — это расточительная глупость. Пусть он безумен. Но это безумство можно и нужно пустить на пользу императору. Не обязательно стоять за плечом императора. Ради венценосного можно совершить множество других подвигов. И, кстати, рано говорить. Может, этот парень еще не переживет сутки на кресте. Тем более, что только что он получил хорошую трепку. «Переживет», — уверенно заявил третий и усмехнулся. «Особенно после того, как ты приказал его напоить водой». «Такая скотина, как этот звереныш, так просто не умирает». Теперь тело не просто болело. Оно само было сплошной раной. Все. От головы до пят сплошная рана. Щенок жил сейчас на одном упрямстве и ненависти. Другой бы сдался. Хватит мучений, хватит бед. Уйти, затихнуть, погрузиться в сладкую тьму и все. А совсем, Все. Встретиться с мамой, с отцом. Ведь они ждут его. Конечно ждут. Адрус закрыл глаза, чтобы не видеть ненавистный плац, стену, освещенную кострами, горящими на металлических треножниках, темные фигуры дозорных, прохаживающихся по стене. Ему остро захотелось, чтобы это был сон. Кошмар, от которого можно избавиться, глубоко вздохнув, вскочив с лежанки, вытерев холодный под полотенцем, заботливо оставленным мамой на спинке стула. Кошмарный сон улетучился оставив после себя чувство облегчения. — Хорошо, когда ты дома. Полузабытье накрыло щенка теплой волной. Сразу забылись все горести, исчезла боль, а впереди открылся проход. Белое пятно, выход из пещеры, в которой почему-то оказался Адрус. Щенок стал вдруг легким, как пушинка, и взвихрившимся ветерком его понесло по длинной узкой пещере к выходу, к Светлому пятну, за которым Адруса ждала радость, счастье, он знал это наверняка. Было так хорошо, так славно, так радостно, как никогда в жизни. Ослепило светом, и Адрус вдруг оказался дома, в большой светлой кухне возле окна, за столом, за которым он обедал с отцом и матерью. Родители были уже здесь. Они сидели на стульях с высокими спинками, смотрели на сына. И улыбались. Будто хотели сказать что-то приятное. Что-то такое, что обрадует Адруса. И молчали. — Почему вы молчите? — удивился щенок, остановившись перед родителями, и оглянулся по сторонам. — А почему очаг не разожжен? Мы сегодня будем ужинать? Честно сказать, я так проголодался, мама. — Мама, ты чего молчишь? — Папа? — Мы умерли, сынок. Мать посерьезнела, потом снова улыбнулась. — Ты не переживай, нам хорошо здесь. — Нам хорошо. Эхом повторил отец. — Держись, сынок. Никто не умирает на совсем. Мы с тобой обязательно встретимся. — Обязательно. Обещаю. — Ты же помнишь? Я всегда выполняю свои обещания, помнишь? — Помню, папа. Адрос был растерян. Он не понимал, где находится, почему тут находится, почему отец и мать говорят ему, что умерли. Он забыл тут другую жизнь, не хотел ее вспоминать и не хотел возвращаться назад. «Подойди ко мне». Мать встала и раскрыла объятия. Адрус обнял маму, и вдруг оказалось, что она одного с ним роста. «Ты вырос, сынок!» — улыбнулся отец протянул руку и потрепал Адруса по голове. Лохматый. Как щенок. При этих словах у Адруса почему-то заболела голова, руки, все тело прошило болью. Он сосредоточился и отбросил боль. Отстранился от матери и обнял отца. Крепкие плечи, могучие сильные руки. Воин. Настоящий воин. «Сынок, тебе пора возвращаться». Отец взял Адруса за плечи, заглянул в глаза, и щенок вдруг понял. Сейчас они расстанутся, и, возможно, очень, очень надолго, может, навсегда. «Сынок, сейчас ты забудешь, что видел нас. Однако, когда придет та минута, вспомни, и не забывай, что ты рост. Ты должен выжить. Должен, во что бы то ни стало. Весь мир будет против тебя, но ты устоишь, потому что ты...» «Мой сын. Наш сын. Наш сын», — повторила мать, — «помни, ты рост, свободный человек, и никто не может сделать тебя рабом. А если попытается это сделать, пожалеет. А теперь тебе пора, сын». «Пора, сынок», — кивнул отец и легонько подтолкнул Адруса назад, туда, где в стене вдруг появилось черное отверстие. «Щенок хотел что-то сказать», — Крикнуть я не хочу, я останусь здесь. Но его закрутило, завертело, как в водовороте и понесло сквозь тьму к боли, к страху, к той жизни, которую он не хотел. Живой, живой, дышит. О, застонал, очнулся, крепкий звереныш!» Он в глотку не вцепится? Бу, страшно. Ха -ха -ха, напугался. «Дурак, я серьезно, а вдруг вцепится? Он Лергина порвал!» «Грузи его на тележку и не дури!» «Парни, взялись, аккуратно, к лекарю!» «Поехали!» «Да не вывалите! На кресте не сдох, а вы об мостовую убьете!» «Да потише, демоны, вас забери!» Грох атакованных железом колес, толчки, скрип двери. «Так, аккуратно берем!» «Мастер, куда его?» «На стол кладите!» Все, пошли вон отсюда. Пошли, пошли! Натоптали тут скоты. Так дождь же! Да вы всегда грязь найдете. Вон, вон отсюда, сказал! Лекарь дождался, когда парни выйдут из лекарской, подошел к щенку, наклонился над ним и вгляделся в распухшее лицо, испачканное кровью. Постоял, взял руку парня, послушал пульс. Тот был ровным, хотя и слабым. Дондокс удивленно покачал головой, выпятил губы в удивленной гримасе, тихо бросил в пространство. Ничего-то мы не знаем. Ничего. Человек самое неизученное существо в мире. А мы мы дикарии. Ты сам с собой разговариваешь, мастер? Раздался голос за спиной, и лекарь вздрогнул, обернулся, покраснел. Недовольно фыркнул, глядя вожаку в невозмутимое лицо. «Но сколько раз я тебе говорил, не подкрадывайся! Когда-нибудь мое сердце не выдержит, и я умру прямо тут у тебя в ногах, и будешь ты искать себе нового лекаря. И замечу, он будет не так силен, как я, и не так всепрощающий. Нет, когда-нибудь я плюну на вашу демонову школу, займусь только своей практикой и забуду, как дурной сон, дурацкий плац и ваши каменные рожи». «Ну чего ты так разбушевался?» миролюбиво сказал Лаган, слегка поджав губы от недовольства таким явным проявлением слабости. — Я не думал, что ты меня не услышал.